Глава 16. Он начальник, я солдат. Матрасы лежали один на другом. Просто никакой не было, одеяло тоже, но было тепло, и я заснул. Спать меня хватило на 2 дня, а потом надоело. Я бы спал и дальше, не забывая солдатскую мудрость. Солдат спит служба идёт. Но нужно было вставать, в туалет ходить в столовую, При этом каждый раз сбираться по узкой шатающейся лестнице. В общем, на третий день спустился в мастерскую. Ну что, отоспался? спросил Димка. Или ещё пойдёшь? Отоспался. Надоело. Скучно там. Что это ты такой помятый? Может, хочешь в город сходить? Маму проведаешь, оттянешься. Есть кем? Оттянуться мне было не с кем. Девчонку я так и не завел себе, но признаваться в этом не хотел. Почему-то вспомнил Танечку, ее дегольте и сразу Димкину ухмыляющуюся рожу. Хочешь, бери. Для друга не жалко. Разве можно в город? Вообще-то первые шесть месяцев Покидать часть не положено. Но я скажу начальству, что тебе нужно за инструментам сходить, а чтобы было чем работать. Тебе увольнительную выпишут. Придумываешь, зачем сходить? Придумаю, придумаю, притащу что-нибудь. Для похода в город нужна была парадная форма одежды, чтобы солдаты босяками по городу не шатались. Я впервые смотрел в зеркало на себя, одетого в солдатскую форму. Если бы я знал, что буду так выглядеть, лучше бы остался в своём ХБЕ и кирзовых сапогах, к которым уже успел привыкнуть. Сейчас, несмотря на то, что всё было новое, и зеркало на меня смотрело ряженое чучело. Солдатский зелёный китель был широким и коротким. Зато брюки узкие, но тоже короткие. На складе всё выдали по списку, но поменять разрешили только фуражку. При попытке обменять хотя бы брюки, ответ был один: "Не положено! Тот тебе не дом моделей, салага. Радуйся, что без очереди получил". Я невольно вспомнил офицерскую форму Динки. На нём всё выглядело так, как будто шито на заказ. Горло снова подкатило обида, но пожаловаться кому-то, кроме Димки, было некому. Теперь он мой начальник. Димка, слушая мои жалобы и глядя на меня, от души смеялся. Оказалось, что когда одевают целую роту Солдаты меняются формами друг с другом, подбирая наиболее подходящую по размеру. А на склад шли менять только то, что явно не подходит никому. Получая парадную форму вне очереди, я лишился возможности выбирать. У него, у Димки, оказывается, тоже была похожая ситуация. Когда его милицейскую роту одевали, Димке достались брюки слишком большого размера. И других подходящих брюк не было. Димка ходил за старшиной, упрашивая обменять, но старшина был непреклонен: "Не положено". Тогда Димка незаметно поменял брюки на самые большие, которые вообще никому не подходили, и надел на себя. Перед тем, как выпустить милицию в город, строй каждый раз осматривают командиры именно для того, чтобы солдаты не мудрили с одеждой. Не цепляли на себя лишние украшения и были похожи на нормальных милиционеров. Увидев Димку, его вывели перед всем строем и устроили разборки. Нашли свидетели, что Димка действительно просил старшину обменять штаны, но тот отказал. На старшину орали все офицеры, кто был на плацу. Вероятно, они до этого уже наслышались жалоб от других солдат. Командир батальона приказал старшине привести данного бойца в порядок и предъявить ему для проверки. Димку отвели на общий склад и целый день подбирали ему одежду. Вот поэтому он и оказался одет, как с иголочки. — Как тебе такое в голову пришло? Замени штаны, но еще больше! — спросил я Димку. А я вспомнил цитату Мао Цзэдуна: чем хуже, тем лучше. Оказалось, что Мао Цзэдун был прав. Ладно, до дома как-нибудь дойдёшь, а там цивильное переоденешься, посоветовал Димка. А потом, когда все будут форму получать, поменяешь. И вообще, плюнь, ты же человек творческий. Будь выше условностей. Всё это временно. А батрёшься, привыкнешь тут. Найдёшь себе и форму, и дудку, и свисток. Мне человеку творческому предстояло предстать перед мамой, у которой никого, кроме меня, нет. Вот таким вот поуглам. Приду и скажу ей: "Это всё временно. Будь выше этого!" Как художник, я с трудом переносил любую нелепицу и дисгармонию. Моя душа страдала от этого. Ну пусть уж на мне солдатская униформа. Раз уж так суждено. Но почему она должна выглядеть на мне так, как будто я её украл или выменил на блошином рынке? Есть ли для творческого человека это должно быть неважно? То почему Димка не согласился надеть на себя, что попало? Как так получается, что ему всегда достаётся всё самое лучшее? Мы с ним одинакового возраста. Он даже школу не закончил. Здесь, наверное, об этом никто не догадывается. И ходит в офицерской форме. И он Мой начальник? Почему начальник он, а не я? Кто так распорядился? Это что, судьба такая? Жедавой! Сзади раздался громкий оклик. Я невольно оглянулся. Из боковой улицы ко мне направлялся лейтенант с повязкой на рукаве. и два солдата со штык-ножами на поясе. На ремне офицера была кобура с пистолетом. Наверное, для устрашения, подумал я. Это был комендантский патруль. Тут, наверное, у них прикормленное место. Ловят сбегающих в самоволку солдат. Увидев, что я остановился, патруль тупил. Тоже остановился. «Жи давай ко мне!» Скомандовал лейтенант. И я пошел к нему Страевым шагом, как учили. Отдал честь И, как положено, доложил по форме. Лицо лейтенанта Чем-то напоминало Того старшину, Что заставлял меня Играть в очко. Он недоверчиво Разглядывал то меня, То... до увольнительной, проверяю её на свет, наверное, почистки искал. Странно. Рядовой, увольнение разрешается не раньше, чем через 6 месяцев, а у вас только четвёртый месяц пошёл. Как вы это объясните? Выполняю приказ по подбору материалов для подготовки аллеи героев. То приказал. Механически продолжал допрос лейтенант. Начальник мастерской. Я не верил собственным ушам, что несу такую чушь. Солдат приказал солдату покинуть часть вопреки всем правилам. Но услышав магическое слово, начальник лейтенант стал терять интерес. его дело ловить и не разбираться. Задерживать солдатика вроде не за что. Позже я узнал, что в армии чем непонятнее, тем больше верят. Скажи я, что приказал командир роты, патруль мог и придраться, потому что нет уродного такого права отпускать на волю солдатика, прослужившего меньше 6 месяцев. А начальник Какой-то там мастерской, наверное, право имеет. Может, это оружейная мастерская? Может, радиосвязи? Может, автомобильная? Свободен. Оставив меня в покое, патруль снова ушел в засаду. Пронесло. Только сейчас я почувствовал дрожь в коленях. Снова замаячившая в памяти гора алюминиевых тарелок и солдатский туалет сменились на уныние. Прошёл метров 300 всего и уже попался. Будь я в форме милиции, даже не остановили бы, чтобы случайно не оконфузиться. Ведь если окажется, что это не солдат, А обыкновенный милиционер то могут ведь и на три буквы послать. Я вспомнил бумажку, подписанную генералом, которую показывал мне Динка. Увидев такую, этот лейтенант ещё бы и честь отдал. А я дрожу, боюсь собственной тени. За что? Разве я художник хуже, чем Димка? Почему он, а не я начальник мастерской? Он спать домой идёт. Наверное, станичкой с Вовочкой.